Глава двадцать первая. На болотах знойное лето. Стоит такая жара, что днем почти невозможно находиться под открытым небом. К двум часам пополудни все замирает и умолкает. Даже цикады не трещат. Только слышно, как растения переговариваются между собой на своем тайном языке, состоящем из шорохов. Ночами... По поверхности стоячих вод пробегают зеленоватые огоньки. Папа говорит, что это метан, который выделяется из притопленных корней растущих на болоте деревьев. На вид метан красивый, но от него невыносимая вонь. Кроме дурного запаха, над болотом витают тучи комаров. И если попадёшь в такую, спасения нет. Ещё в траве ползают ужи, а длиннющие дождевые черви роют землю. Никто не хочет жить на болоте, кроме нас. Меня зовут Златовласка, и дом голосов на этот раз церковь. Мама говорит, что церкви строятся там, куда люди приходят, чтобы искать Бога. Но мы, когда явились сюда, его не нашли. Может быть, поэтому наша церковь давным-давно заброшена. Папа говорит, что она здесь стоит по меньшей мере 500 лет. Знаю, это много, никто из нас 500 лет не проживёт, во всяком случае, в одной жизни. Когда мы прибыли, церковь была полна грязи. Мы потратили массу времени, чтобы её отмыть. Но потом показался пол, и он был сделан из мелких камушков самых разных цветов. Изображение людей, похожие на пазл. У некоторых белое кольцо вокруг головы. Меня это забавляло. Я старалась всё оттереть как следует, чтобы найти другие рисунки, которые прятались там внизу. Папа разрешал, но говорил, что это бесполезно, потому что осенью болото снова захватит нашу церковь и опять всё зальёт водой и грязью. Но кусине Мы уже отсюда уйдём. При церкви есть колокольня с маленьким колоколом. Но мы не можем звонить, чужие услышат и придут сюда. Мне это место нравится, и Адо, оно нравится тоже. Рядом с церковью есть кладбище. Там немало железных крестов, а также плит. Но многие плиты разрушены, а кресты лежат на земле. Мы с мамой и папой выбрали могилу для Ада, самую красивую. Думаю, там ему будет хорошо. Его охраняет каменный ангел. В церкви я нашла книгу. Я такой никогда не видела. Она называется Библия. Мама говорит, что книга старинная, и в ней много историй. Некоторые интересные. Другие странные. Например, об Иисусе по прозванию Христос. Она самая длинная. Потом об одном человеке, у которого было много-много детей, а ещё написано о конце света. Но о той, которая мне нравится больше всего, говорится о ковчеге, построенном в давние времена, чтобы спасти всех животных, когда океаны покрыли мир. В книге не упоминаются чужи, но есть целая куча правил. Одно из моих самых любимых высказал сам Иисус по прозванию Христос. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Я люблю маму, папу и Адо. И они меня любят, это наверняка. Я не понимаю, для чего служат правила из книги, но именно из-за них все расстроилось. Я иду по тропинке с тряпичной куклой. Мы собираем ежевику, складываем ягоды в корзинку, чтобы мама испекла кростату. Пальцы у меня красные от сока, губы тоже, и я немного отведала ягод. Я так поглощена своим занятием, что не замечаю ничего вокруг. Эй, девочка! Голос будто бы исходит из колодца или из пещеры. Я мигом оборачиваюсь, вижу, кто говорит. Старик сидит на каменной стенке, заворачивает бумажку табак. Папа тоже так делает иногда. У старика седые волосы, и, по-моему, он давно не мылся. Его кожа вся в трещинах и красных пятнах. Я никогда не видела старика вблизи. Мама объясняла мне, что делается с людьми, когда проходят годы, но я не представляла себе, что они становятся такими сморщенными. На старике джинсы, кожаные башмаки и клетчатая рубашка, расстёгнутая на груди. Одежда вся в заплатах и пятнах. Рядом с ним палка, и у него странные глаза. Вместо зрачков два белых шарика. "Эй, девочка", повторяет он. "Не знаешь, где я мог бы найти воды? Помоги мне, пожалуйста, очень хочется пить". Я смотрю на него и понимаю, что он меня видеть не может, только слышать. Поэтому я молчу и не шевелюсь, надеюсь, что он решит, будто ошибся и здесь никого нет. Я с тобой говорю, не унимается он. Ты что, язык проглотила? И он во всё горло хочет. Слепец и не мая девчонка славная парочка. Я не знаю, что делать. Четвёртое правило гласит, что я не должна приближаться к нему и не должна позволить ему приблизиться ко мне. Но старик, по-моему, не представляет угрозы. Он просто безобразный, как любой старик. Жабы на болоте тоже безобразные, но такие забавные. Так что по внешнему виду судить не стоит, и потом я всегда могу убежать, он меня всяко не догонит. «Ты настоящий?» — спрашиваю я, по-прежнему держась на расстоянии. «Прости, не знаю, что ты имеешь в виду». Ты в заправдешний человек или призрак? Я уже совершила ошибку с моей подружкой из сада. Не хотелось бы снова попасть впросак. Старик скривился, он озадачен. Призрак? Чёрт побери, нет! восклицает он. Снова хохочет. Смех переходит в кашель. Старик откахаркивается, плюёт на землю. С чего ты взяла, что я призрак? С самого моего рождения я видела немного в заправдошных людей. Старик раздумывает над тем, что я сказала. «Ты живешь здесь поблизости?» Я молчу. «Правильно делай, что не отвечаешь. Молодчина. Готов поспорить, твои родители тебя научили не верить незнакомым. Это хорошо, ты должна доверять только маме и папе». Откуда ты знаешь? Что? Правило номер 1. По правде говоря, я знаю все правила, заявляет он, но я ему не верю. Тогда скажи следующее. Хочу я его проверить. Ну-ка, поглядим, старик раздумывает. Есть ещё правило, которое гласит, что ты не должна называть мне своего имени. Так? Как это у него получается? Я в изумлении. Значит, он не врёт. Я бы хотел зайти к тебе домой и напиться воды, если ты не возражаешь. Я не могу привести тебя к нам домой. Вежливо отвечаю я. Я с самого утра в пути и не выпил ни глотка. Он достает из кармана, грязный платок вытирает вспотевшую шею. Если не напьюсь, умру от жажды. Мне будет жаль, если ты умрешь. Но я ничем не могу тебе помочь. В Библии сказано, напоите жаждущих. Разве ты не изучала катехизис? Я не верю своим ушам. Ты тоже читал эту книгу? Снова смех. Конечно, читал. Тогда ты знаешь, для чего она служит. Чтобы попасть в рай, отвечает старик. Тебе никто об этом не говорил? Мне стыдно. Ведь всё так и есть. Рай прекрасное место, куда уходят добрые, окончив свои дни. А злые попадают в ад и вечно горят в огне. Я добрая, тут же заявляю я. Если так, ты должна дать мне напиться. Он мне протягивает руку. Я не знаю, как себя вести. Делаю шаг ему навстречу, но останавливаюсь. Он это понимает. Хорошо, поступим так, говорит старик. Иди вперёд, а я за тобой. Ну как ты пойдёшь за мной, если меня не видишь? Мои уши видят лучше, чем твои глаза, уж поверь. Когда мы подходим к церкви, собаки поднимают лай. Мама стирает, видит нас издалека, прерывает работу. По её лицу не понять, о чём она думает. Зовёт папу, тот сразу подходит и тоже смотрит на нас. Надеюсь, они на меня не сердятся. Добрый день, здоровается старик, обнажая в улыбке жёлтые зубы. Я встретил эту прелестную девочку, и она любезно проводила меня сюда. Мне нравится, что он назвал меня прелестной перед мамой и папой. Хотя на самом деле откуда ему знать, ведь он не видит Но родители должны гордиться, услышав похвалу. Однако не похоже, если судить по выражению и лиц. Они скорее озабочены. «Чего ты хочешь?» — спрашивает папа, и тон его мне не нравится. «Вначале я просто хотел напиться воды. Но сейчас подумал, не попросить ли у вас приюта на ночь. Я вас не стесню, мне достаточно тихого местечка». Мама с папой переглядываются. Ты не можешь остаться здесь, говорит мама. Ты должен уйти. Я разочарованно таким ответом. Какой может быть вред от бедного старика? Разве мама не хочет вместе со мной попасть в рай? Пожалуйста, умоляет старик. Я прошёл длинный путь и нуждаюсь в отдыхе. Потом он принюхивается к ветру, как собака. И я чувствую, что близится буря. Может, и папа, принюхавшись к ветру, почуял дождь. Завтра я продолжу путь очень рано, обещает старик. Через 2 дня я должен встретиться с моими двумя детьми. Мы давно не виделись. Я про себя думаю, как хорошо, что у него есть семья. Тот, у кого есть семья, не может быть злым. Но при последних словах старика по лицам мамы и папы пробегает тень. «У нас тюря на ужин», — сообщает мама, наконец приняв решение. «Отлично, это подойдет, спасибо», — отвечает старик, страшно довольный. Мы с мамой накрываем к ужину в центре алтаря. Едва начинает темнеть, расставляем почти все свечи, какие нашли в резнице в первый день, когда пришли сюда. Это так красиво, похоже на праздник. До сих пор у нас никогда не было гостей к ужину. Я полна смятения, сердце бешено бьётся. Старик устроился в глубине придела, чтобы покурить. Папа подошёл к нему, вступил в разговор, не зная, что они друг другу сказали. Страх, который я прежде подметила на лицах родителей, исчез. Но всё равно они вели себя как-то странно. Мы садимся за стол. Папа открывает большую плетённую бутылку вина, которую держал про запас. А мама приносит миски с размоченным хлебом. Вкусно пахнет базиликом. Цюря отменная, сам в самом деле похваливает старик. Но мы так друг другу и не представились, добавляет он. Я жду, что мама с папой первыми выскажутся по этому поводу, но они молчат. Вот меня прозывают чёрным. Родители опять переглядываются. И тут я догадываюсь, что они знают старика. Неизвестно откуда, но знают. За столом они говорят очень мало, только голос старика отдаётся под сводами церкви. Он, похоже, любит поболтать. Недокучливый нет, ему правда есть что рассказать. Он тоже путник, он много странствовал. Такое впечатление, что он, в отличие от нас, обошёл весь мир. Он рассказывает о таких далёких краях, о каких я только в книжках читала. Судя по тому, как он эти края описывает, они великолепны. И я спрашиваю себя, откуда он, слепец, знает столько подробностей. Папа наливает старику ещё вина, когда тот вдруг хватает его за руку. Не знаю почему, но мне кажется, что это со мной уже было, заявляет он. Может быть, во сне. Он смеётся. Мы случайно не могли где-то встречаться? Нет, тут же отвечает папа. Не думаю, добавляет с полной уверенностью. И всё-таки я что-то такое чувствую. Старик уже не смеётся, говорит серьёзно. А я, как правило, не ошибаюсь в подобных делах. Снова принюхивается. Я узнаю ваш запах. Как раз при этих его словах слышится раскат грома. Сквозняк колеблет пламя свечей, и тени пляшут на стенах. Наверное, пора спать, вступает мама. Мы ночуем в доме священника. Ты можешь устроиться здесь. «Конечно, конечно, тут очень удобно, спасибо», — вежливо отвечает черный. «Мы с мамой и папой спим в одной комнате на третьем этаже маленького домика, где раньше жил священник. Они на огромной кровати, и я на полу, на матрасе. В ночи сверкают молнии, льет, как из ведра. Вот и хорошо». Может быть, после грозы станет не так жарко. Я люблю, когда гремит гром. С упоением считаю время, которое проходит от вспышки молнии до удара грома. Так можно узнать, надвигается гроза или проходит. Мама с папой, наверное, уже заснули. А мне никак не угомониться. Невиданное событие этого дня выбило меня из колеи. Мне кажется, что между двумя ударами грома Я что-то слышу. Голос черного. О чем он говорит, непонятно. Доносятся только обрывки фраз. Ясно одно. Он говорит с кем-то. Я встаю посмотреть, иду на цыпочках, чтобы не разбудить маму и папу. Подхожу к лестнице, ведущей вниз, вглядываясь в темноту. Голоса всплывают из тьмы, будто дохлые жабы из затона. Сейчас они звучат отчётливее, но понять всё равно ничего нельзя. Кроме старика, говорят мужчина и женщина. У голоса, наверное, не хотят беспокоить. Потом вдруг умолкают. Кто знает, что это за люди, думаю я. И возвращаюсь в постель. На этот раз засыпаю, но прежде чем погрузиться в глубокий сон, Просыпаюсь от какого-то звука. Кто-то плачет. Я приподнимаюсь, оглядываюсь. Дождь перестал, в доме священника тихо. Но мне не почудилось. Я в самом деле слышала что-то. Плач доносится снова. Я была права, кто-то рыдает там внизу. Я хочу разбудить папу. Протягиваю руку, но нащупываю пустую подушку. Поднимаюсь, вижу, что в огромной кровати никого нет. Они встали? Куда же они пошли без меня? Я направляюсь к лестнице туда, откуда доносится сдавленное рыдание. Голос вроде бы не похож на мамин или папин. Что происходит? Прежде чем пойти проверить, зажигаю свечу, которая стоит на тумбочке. Медленно спускаюсь по ступенькам. Сердце гулко стучит в груди, но я ещё не уверена, следует ли бояться. Спустившись, отмечаю, что плач звучит где-то впереди. Продвигаюсь повыше, подняв свечу. Янтарный свет озаряет старика чёрного. Он сидит на соломенном стуле, сгорбившись, опиршись на палку обеими руками. Рыдание раздирает ему грудь. И слепых глаз градом катится слёзы. Что с тобой? спрашиваю я. Почему ты плачешь? Похоже, он только сейчас заметил моё присутствие, потому что перестал плакать и устремил свой погашенный взгляд в моём направлении. Ах, малышка, ты не представляешь, какое случилось несчастье. Тебя кто-нибудь обидел? Чёрный хлюпает носом. Не меня, отвечает он. Я сразу думаю о родителях, меня охватывает страх. Где мама и папа? Почему их нет? Куда они ушли? Вместо ответа старик достаёт из кармана платок и шумно всмаркается. Почему он ничего не говорит мне? Зачем тянет время? Мои детки догнали меня раньше, чем я предполагал. Я ищу их взглядом, но никого не вижу. «Где они?» — спрашиваю у старика. «Прямо позади тебя», — отвечает черный. «Я знаю, что должна поскорее обернуться, но не могу. Поворачиваюсь медленно, от тьмы за моей спиной становится щекотно в горле. Стою неподвижно, со свечой в руке, перед стеной мрака» пытаясь что-нибудь разглядеть, движение, форму. Слышу шаги, потом вижу, как они появляются. Две человеческие фигуры. Одна повыше, другая пониже. Парень, высоченный сухопарый, гладкие прямые волосы падают ему на плечи, массивный лоб, глубоко сидящие глаза. На девушке зелёный комбинезон, Она сильно накрашена, во рту сигарета. Это телок, а это Искорка. Представляет мне их старик. Значит, это с ними, он говорил недавно. У телка в руке резак. Он проводит им по ладони, будто точит. Искорка держит заржавленные ножницы. Меня окружают Мои детки не такие уж злые, заверяет чёрный, только немного беспокойные. Парень с девушкой переглядываются, хохочут. Я снова поворачиваюсь к старику. Где мама и папа? спрашиваю я со всей решимостью, но голос у меня дрожит, они наверняка это заметили. Если хочешь увидеть их, ты должна нам кое-что отдать говорит телеок. Голос у него тонкий, как лезвие, которое он держит в руке. Чего вы хотите? У нас ничего нет. Кое что есть, вступает старик. Сокровище. Когда он произносит это слово, голос его меняется и с жалобного становится злобным. Но у нас нет никаких сокровищ. Но у нас нет никаких сокровищ. Есть, есть! Это неправда. Это неправда. Сундук невозмутимо продолжает старик, тот, который вы всюду таскаете с собой. Я не могу в это поверить. Они хотят забрать Аду. Там не сокровища, возражаю я. Там мой братик Вся троица хохочет. Потом чёрный поднимает палку, стучит о пол, и все умолкают. Отдай нам сокровища, и мы тебе вернём твоих родителей. Я чувствую, как слёзы подступают к глазам. Я не могу. Старик молчит. Я не могу, пожалуйста. Чёрный шумно вздыхает. Видишь ли, девочка, твои мама и папа не были сегодня со мной откровенны. А я очень сержусь, когда мне говорят неправду, но хуже всего то, что они и тебе врали, и это очень огорчает меня. Врали мне? Что это значит? Мы были знакомы раньше, до сегодняшнего дня. Я это вспомнил, я никогда не путаю запахи, но они сделали вид, будто ничего не было. Много воды утекло с тех пор, как мы все вместе жили под красными крышами. Под красными крышами. Что бы это значило? Но однажды ночью они удрали вместе с сокровищем, ничего не сказав, бедолаге чёрному. На Библии клянусь. Нет там никакого сокровища. Не богохульствуй, Кричит на меня чёрный. Меня хватают за волосы, опрокидывают на пол. Искорка обрушивается на меня всем своим весом, целит ножницами в глаз. Челок встаёт на колени рядом с ней и представляет резак мне к горлу. Я чувствую, как лезвие мне царапает кожу. Ладно, детки, поиграли и хватит, унимает их старик. Но они не отпускают меня. Теперь наша подружка нам скажет, куда закопали сундук. На кладбище. Бормочу ей еле слышно, обмирая при мысли, что предаю доверие мамы и папы. Но больше ничего не остаётся. Где на кладбище? Под каменным ангелом. Мокрую землю труднее копать, как-то сказал мне папа. Но телок сильный. И когда он ворочает лопатой, кажется, будто земля ничего не весит. Выбрасывает её и снова вонзает штык, не зная усталости. Искорка держит керосиновую лампу, освещает яму. Чёрный сидит на одной из плит, держит меня на коленях. От его слюнявых нежности у меня мурашки бегут по коже. Каменный ангел взирает на всех нас. Бесильный, как святые ангелы, когда надо кому-то помочь. "Ну, долго ещё", жалуется Искорка. "Клянусь, если там ничего нет, я её зарежу", грозится её брат испепеляя меня взглядом. "Есть, есть", заверяет старик. "Наша новая подружка сказала нам правду", утверждает он, гладя меня по волосам. Я не уверена, что эти трое в самом деле семья. Если честно, в тот момент я вообще ни в чём не уверена. Я только хочу знать, где мои родители. Я не знаю, что с ними случилось, и страх переполняет меня. Что эти люди с ними сделали? А когда они откроют сундук и обнаружат, что там нет никакого сокровища, что они сделают со мной? Старик приникает губами к моему уху. Его дыхание зловонное, горячее, но я всё равно дрожу. Лиловая вдова тебя ищет, шепчет он. Ты особенная девочка, хотя сама этого не знаешь. Опять это слово, особенная. Я не знаю, что оно значит. А эта лиловая вдова, что ей от меня надо? Глухой стук. Лезвие лопаты на что-то наткнулось. Вижу, как телок соскакивает в яму и начинает рыть голыми руками. Посвети ему, приказывает Чёрный Искорки. Я не могу подойти, меня по-прежнему держит старик. Чуть позже слышу в могиле смех. Нашёл, ликует телок. Вижу, как поднимаются длинные руки. Вытаскивают в сундук ада и кладут его на край ямы. Искорка дает брату руку, тот вылезает. Оба оглядываются на старика, ждут указаний. «Открывайте!» — командует черный. Детки довольно ухмыляются. Слепой встает, ставит меня на ноги перед плитой. Сам присоединяется к товарищам. Я вижу, как они пытаются вскрыть сундук. Челок резаком соскребает смолу, которой запечатана крышка, где вырезано имя братика. Потом вставляет лезвие в щель, действует как рычагом. Я не хочу смотреть. Не хочу увидеть Ада, просто не могу. Представляю себе, каким он стал за эти годы, что осталось от него по прошествии времени. Я до сих пор не видела мёртвых тел. Боюсь того, что мне предстоит вскоре. Проклятые воры, но скоро вы увидите, что нет никакого сокровища. Вы просто разбудите мёртвого ребёнка. Крышка отлетает. Я стою за спинами троих и хотя пообещала себе не смотреть, всё-таки заглядываю одним глазком. Слепому старику тоже любопытно. Он хочет знать, Ну что, что там? спрашивает он. Селок с искёркой молча разглядывает содержимое сундука. Потом подходит к чёрному, что-то шепчет ему. Я вижу Адо. Его лицо такое красивое и совсем не тронутое. Смерть была к нему милосердна. В самом деле, кажется, будто он спит. Яростный вопль старика пронзает ночную тьму. Он оборачивается ко мне, сверлит своими никчёмными глазами. В глубине этого белёсого взгляда я вижу ад. Понимаю, что нужно спасаться, это единственная возможность. Поворачиваясь и бегу, бросаюсь в темноту. Чувствую, как старик меня хватает за левую руку. Ногти вонзаются в плоть. Хочется кричать, но я сдерживаю дыхание, оно мне ещё понадобится. Мне удаётся ускользнуть, но на руке остаются глубокие царапины. Хватайте её, не дайте ей сбежать, в бешенстве кричит он своим деткам. Слышу, как они бегут за мной, пытаются догнать. Тело как искра с керосиновой лампы, но у них не получится. Одна спотыкается и падает, другой старается изо всех сил Но я слишком быстрая. Быстрая как лань, всегда говорит папа. Через какое-то время я уже не слышу криков и топота позади. Слышу лишь собственное дыхание. Только тогда останавливаюсь. Я запыхалась. Ушах звенит, голова готова лопнуть. Но я одна. Понимаю, что я забежала в болото. Плакучие ивы принимают меня к себе, дают убежище. Я так и стою под ивами. Сама не знаю, сколько времени. Мочевой пузырь разрывается, но я не схожу с места. Наконец, заря занимается на небе. Проскальзывает между листвой, находит меня. Я знаю, что должна вернуться. Но не знаю, что меня там ждет, что я обнаружу там. Наконец, набираюсь смелости и... И спускаясь в обратный путь, моля Бога, которого не знаю, избавить меня от горя, не дать мне потерять всё. Подходя к церкви, издалека вижу папу на кладбище возле каменного ангела. Он заново запечатывает смолой сундучок Адо. Я подбегаю к нему, вижу, что один глаз у него опух. Где вы были? кричу я в отчаянии папа ласкает меня нас связали затащили на колокольня но теперь они ушли печально повествует он потом замечает у меня на левой руке царапина от ногтей чёрного мама внутри она тебе сделает примочку я не спрашиваю что случилось до того как те трое заставили меня выдать где похоронен сундук И куда подевались наши собаки? Папа тоже ничего у меня не спрашивает. Я бы хотела что-то узнать о красных крышах или ловой вдове. Но понимаю, что больше мы никогда не заговорим об этой истории. Никогда. Они вернутся? Нет, заверяет меня папа. Но мы сегодня же уйдём отсюда.